Глава 15. На слове Орфоса справедливый суд старшего среди равных и покровителя младших братьев завершился. теква и на фоне происходящих событий все, кажется, забыли, чему коротышка был невероятно рад. Мы же получили некую передышку, которую вот лично я совсем не радовался. Железный коридор, стальные собаки. Неспроста старик это все затеял. Ох, неспроста. Я ему явно не понравился. И, судя по выражению лица Реи, ничего хорошего это не сулило. Ладно, проблемы стоит решать по мере поступления. А пока чего париться? Даст к толку, прорвемся, Хотя знать, что нас ожидает, я все же не отказался бы. Нас повели назад. У меня снова забрали клинок. Воины держались хоть и в отдалении, тем не менее бдительно следили за каждым моим движением. Тиквай, кажется, просто отпустили. Ну и хорошо. Почему-то я не ощущал никакого негатива к коротышке. Несмотря на то, что он едва не скормил меня тварем. Наверное, всему виной выражение его лица, когда он приставлял кинжал к своей шее. Понимал, что накосячил. Ему было реально страшно. Но он был готов искупить вину. Не за что такого четвертовать, совершенно. Может, кто на моем месте поступил бы по-другому. Но я не собирался. Стоило подумать о тиквае, как карлик обогнал меня, развернулся и, смешно, с меня спиной вперед принялся что-то лопотать. «Прости, друг», — я устало покачал головой. «Ничего не понимаю, абсолютно. Он говорит, что ты спас его во второй раз. Теперь не только все его имущество принадлежит тебе, но и сама его жизнь», — послышался над духом хрипловатый голос Рэи, и я вздрогнул от неожиданности. «А мне, оказывается, принадлежит его имущество?» Удивленно поинтересовался я. «Ну да», — дочь вождя усмехнулась. Догадав меня, Рэй пошла рядом. «Ты ехал на его винтороге, отказался от его оружия, чем наверняка сильно обидел Тиквая. А больше у него, пожалуй, ничего и нет. Теперь на нем висит долг жизни. Тиквай говорит, что будет верно служить тебе до конца дней, его или твоих». «О, как!» Я даже с шага сбился. «Это он интересно, конечно, придумал». «Это не он придумал», — покачал головой Рея. «Это обычай младших братьев. Если он от него отступит, его изгонят из племени». «Дела...» — покачал головой я. «А я могу отказаться?» «Замечательно они тут придумали. Я ума приложить не могу, что самому делать. А тут еще карлика в нагрузку суют, как будто мне мало. «Можешь, но тогда в его племени решат, что он недостаточно хорош, даже для того, чтобы служить чужаку. И, в общем, у него будут сложности». «Ну, отлично просто», — буркнул я. «Блин, вот воистину, не делай добра и не придется разгребать его последствия. Откажусь, Карлика загнобят свои же. Соглашусь и заполучу очередной геморрой. Нет, конечно, все же может быть полезен, но, блин, мы ведь даже не понимаем друг друга». Наша процессия тем временем выбралась из тоннели. И теперь мы снова шли по главной улице пещерного города, направляясь к Срубу, нашему дому тюрьме Солнце клонилось к горизонту, и в ущелье начало стремительно темнеть. Работы остановились, никто не сновал по многочисленным лесам и лесенкам. А нет, вон запоздалый работега в чёрном капюшоне, замер на одной из площадок, глядя на нас, и натягивая тетиву длинного лука. Лука? Времени на размышления не оставалось, Еще не осознав до конца увиденное, я изо всех сил оттолкнул взвизгнувшую королу в сторону, сам прыгая к Рэй, сбивая дочь вождя с ног и валяясь на нее сверху. Надо мной прошелестело перением стрела, и позади я раздался сдавленный крик. В кого-то стрелок все же попало. Одновременно с криком послышался хлопок, блеснула вспышка, и на камне плеснула кровью. Ты! выдохнула возмущенная рая, все еще не понявшая, что произошло, но я уже вскакивал на ноги, оттолкнувшись от земли руками. Быстрый взгляд вокруг, и я выргался. Кажется, не только Рей не сообразила, что я только что хотели убить. Остальные стояли и тупо пялились на одного из серокожих воинов, что оседал на колени. Впрочем, я их понимаю. Не каждый день, наверное, прилетевшая откуда-то стрела с хлопком взорвает голову твоего товарища. Да какого хрена? Резко развернувшись, я выргался еще раз. Убийца, забросив лук за спину, шустро карабкался по лесенкам. Еще немного, и он нырнет в одну из многочисленных пещер. Учитывая, каких нор тут поднарыли карлики, отыскать его потом вряд ли получится. А что-то мне подсказывало, что схватить лучника жизненно важно. Раздраженно выргавшись, я разбежался, что было силы, толкнулся от края скалы и прыгнул. Перед глазами мелькнуло далекое дно и едва различимой фигурки удивленно запрокинувших голову коротышек. Но испугаться я не успел. Полет получился слишком коротким. И слишком плохо рассчитанным. Ударившись в груди об бревенчатую перегородку секции лесов, Я едва не улетел вниз, в последний момент успех схватиться за бревно руками. Рывок, и я на шаткой платформе, нависающей над пропастью. На той самой, с которой стрелял лучник, которого, к слову, уже практически не видно. Вот сволочь! Нет, не уйдешь! Разбег, прыжок, рывок, и я на ярус выше, чем секунду назад. Конструкция ходила ходуном, и я выргался, обложив родивых плотников трехэтажным матом. Не могли закрепить как следует, что ли? Делал я это уже на бегу. Неизвестный убийца двигался, как кошка, и если я собирался догнать его, следовало поторопиться. К счастью, лучник не нырнул в первую попавшуюся пещеру. Он поднялся на пару ярусов выше и сейчас бежал по кругу, направляясь в какую-то определенную точку. Но нет, фиг тебе. Хвала демона его учителям. Пизуха и ловкость у моего нового тела были на высоте. Я на такое даже в лучшие свои годы был не способен. встречная лесенка преодолелась одним махом пара прыжков и я у следующего подъема ничего тогда с каждым движением я все лучше чувствовал тело и его возможности и пробежав несколько десятков метров решился на рискованный трюк с мостков впереди через пропасть был по диагонали переброшен толстый брус видимо кортышки собирались наводить новый ярус лесов быстро просчитав траекторию я понял что могу сократить отрыв и ничто же сумнявшийся прыгнул вперед блин да что я вытворяю «Советский цирк умеет делать чудеса, М -м -м Пронеслось в голове, пока я, балансируя над пропастью, бежал вперед. Шаг, прыжок, и я на другой стороне кольца. Расстояние до лучника сократилось почти вдвое, и я с новыми силами ринулся в погоню. Услышав топот за спиной, убийца развернулся, что-то сдавленно выкрикнул и, заняв характерную позицию, потянул из колчана за спиной стрелу. «Э, ты чего? Мы так не договаривались! Ты должен убегать, а не отстреливаться!» К сожалению, лучник моего мнения не разделял. Звонко пропела тетива, и я бросился вниз, изо всех сил надеясь, что сделала это не слишком поздно. Над головой снова прозвучал отвратительный шелест, и стрела, ударившись стену, взорвалась, высвобождая синюю вспышку. «Да блин, что это за гром стрелы такие?» Кувыркнувшись через плечо, я вскочил на ноги и ринулся вперед. К счастью, убийца не стал стрелять второй раз. Он снова удирал, выиграв выстрелом время и разорвав дистанцию. «Вот же скотина шустрая!» Подпрыгнув, я вскочил на очередной уровень мостков и ускорился, насколько только мог. Расстояние между мной и лучником сокращалось, но слишком медленно. Сейчас мне стало понятно, куда он держит путь. В скале впереди слева виднелся широкий зев пещеры, последний на этом ярусе. Больше бежать убийце было некуда. Ему осталось миновать по кругу каких-то сто метров и скрыться в тоннеле, где наверняка куча ответвлений, без знания которых — Я его до морковки на заговине искать буду. Зараза, мне бы сейчас винтовку. Но винтовки не было, и потому пришлось импровизировать. Набрав скорость, я примерился, обозвал себя последним кретином и прыгнул, распластавшись над пропастью. Если я хотя бы немного ошибусь, или эта штука окажется незакрепленной, Обошлось. Ладони сомкнулись на толстом канате, связающем с примитивной лебедки, установленной где-то наверху. Трос качнулся маятником, и я, набирая скорость, полетел вперед. Врёшь, не уйдёшь. Отпускать трос было страшно, но пришлось. Иначе зачем вся эта эквилибристика? К счастью, законы физики даже на этой безумной планете оставались законами физики. Бросив трос, я пролетел оставшееся до мостков расстояние и обеими ногами ударил спину готовившегося юркнуть в пещеру лучника. Убийца вскрикнул и повалился на землю. Я, к сожалению, тоже. Вот только если он упал на пол пещеры, то я со всего маху приземлился на хлипкие мостки, которые, подобное издевательство, выдерживать не собирались. Что-то хрустнуло, треснуло, и я почувствовал, как деревянный настил подо мной приходит в движение, чтобы отправиться в долгий полет. Лученький издал торжествующий крик, подскочил к краю седающих мостков и, размахнувшись своим луком, как дубиной, ударил мне по рукам. «Идиот! Лучше бы бежал дальше!» Оттолкнувшись от мостков, я вцепился одной рукой в плечо лука, а другой, выступающий из мостков выше брус, выглядящий достаточно надежным, чтобы выдержать мой вес. Вот только с луком я немного переборщил. Рывок оказался слишком сильным, и лучник, не удержав равновесия, с криком сверзился вниз. «Твою мать!» Правда, расстроился я слишком рано. Грёбанный ниндзя умудрился отшвырнуть лук, развернуться в воздухе и ухватить меня за ногу. От внезапного рывка я едва не разжал пальцы, мышцы свело спазмом, и я сдавленно выргался сквозь зубы. Как бы ни был силен Дэймон, удерживать увеличившийся вдвое вес было не под силу даже его тренированному телу. Чувствуя, что пальцы, сомкнувшиеся вокруг деревяшки, начинают разгибаться, я в отчаянии ударил свободной ногой. Попало. Снизу послышался вскрик, и хватка ослабла. Развивая успех, я ударил еще раз, внизу чавкнуло, и, гребаный лучненько разжав пальцы, с диким вопьем полетел вниз. Я из последних сил рванулся вперед, забросил вверх вторую руку и, уцепившись пальцами в дерево, медленно, стараясь не спровоцировать дальнейшее обрушение мостков, потянул себя наверх. Выбравшись, я перевернулся на спину. и Несколько долгих секунд просто лежал, глядя в стремительно темнеющее небо и пытаясь впихнуть шокированный легкий хоть немного воздуха. Отдышавшись, я перевернулся, встал на четвереньки и осторожно выглянул через край. «Да...» «У меня для тебя, Дмитрий, есть две новости, плохая и хорошая. Хорошая заключается в том, что ты своей цели добился. Скрыться убийца не смог. А плохая... А плохая новость в том, что он уже никому ничего не расскажет. Магия магии, но я сильно сомневаюсь, что даже местные колдуны способны разговорить человека, сверзившегося с 50-метровой высоты». Ругнувшись под нос, я поднялся, выдохнул и принялся думать, как буду спускаться вниз. занимательная акробатика ничего не скажешь спуск вниз занял гораздо больше времени чем я рассчитывал во первых потому что в горячке погони я подстегиваемый азартом и выбросами адреналина забрался действительно высоко а во вторых потому что на половине пути меня встретили довольно агрессивно настроенные стражники стоять на колени скомандовал высокий серокожий с длинным шрамом пересекающим лицо Я мысленно прозвал его Меченым. и смешно пучил глаза и агрессивно тыкал в мою сторону луком с наложенной на титиву стрелой. «Тихо-тихо, друг!» Выставив перед собой раскрытые ладони, заговорил я. «Ты чего? Я никуда не убегаю, сам к вам иду. Чего ты так напрягся? Расслабься!» «На колени!» Снова рыкнул Меченный, бешено вращая глазами. «Слушай, друг, но ты как бы, это, уважительней, что ли?» я сокрушенно покачал головой. «Я вообще-то тут за вас вашу работу делал, если ты не заметил. Мог бы и спасибо сказать». «На колени!» «Зачем?» начал выходить из себя я. «Вот чтобы что, скажи. Чтобы ты самоутвердился за мой счет. но стану я на колени и дальше. Скомандуешь вставать и идти вниз. Так давай сразу к этому этапу перейдем. Меченый зло втянул воздух так, что аж ноздри раздулись. И скомандовал. «Обыщите его!» «А, предосторожности, понимаю. Вдруг я с убийцей что-то снять успел. Ну так бы сразу и сказал, а то на колени, да на колени. Обыскав меня, один из воинов сделал знак меченому, и тот нервно дернул головой, показывая направление, в котором мне нужно было идти. Я пожал плечами и послушно пошел, буквально лопатками чувствуя прожигающий спину взгляд. М «Да, чем-то не нравлюсь я этому товарищу. Ну да и хрен с ним». Идти пришлось недалеко. Добравшись до конца яруса, мы вошли в клеть примитивного лифта. И два воина взяли за воротки. Деревянная корзина заскользила вниз, и я постарался не думать о том, что будет, если эта невнушающая доверия конструкция развалится. Но нет, до того уровня, с которого стартовал в погоню, добрались без эксцессов. А там уже вовсю кипела активная деятельность. Воин, которого Орвус называл Лакином, отдавал распоряжение стражникам. Текивали и разбегались выполнять поручение. Несколько бойцов взяли в плотное кольцо Рэя и корл, прикрывая девушек большими квадратными щитами из дерева, а из глубины пещеры уже спешил новый отряд, сопровождающий беспокоенного орфуса и дарикса. Да уж навел суетый лучник. Почти одновременно с нашим лифтом снизу поднялся другой. Дверь клети распахнулась, и четверо коротышек вытащили из нее носилки, на которых распласталось тело лучника. «Да, как-то парень после падения в обиме потерял малость. Так себе зрелище, если честно. Однако зреть мне его все таки пришлось. Карлики потащили труп прямо перед нами». «Лакин, мы привели его!» — огликнул воиномеченный. «Кажется, Лакину не них за старшего. Офицеры типа». «Выглядит вроде вменяемым. Не то, что этот психопат меченый. Ну и то хлеб. Посмотрим, что будет дальше». «Как ты заметил убийцу?» Порывисто шагнув ко мне, спросил Лакин. Я даже растерялся. «Ну, случайно, на самом деле. Он не особо-то и прятался. Твои люди тоже бы его наверняка заметили, если бы смотрели по сторонам, Они раздевали взглядами мою подругу». «Почему решил спасти Раю?» «Новый вопрос и новый всплеск удивления». «В смысле, почему? Я что, по-твоему, должен был стоять и смотреть, как ее застрелят?» Я отметил, что Лакин не сомневается в том, кто именно должен был стать жертвой покушения. Может, конечно, у них тут какие-то свои мутки, которые заставляют его так думать, но я бы так уверен не был. Лучников кого угодно целиться мог, а учитывая, что Рэй догнала меня совсем не чтобы перевести речь Тиквая, не знаю, не знаю, есть у меня острое ощущение, что бить хотели как раз-таки меня. И это как-то неприятненько, особенно учитывая, что я так-то никому здесь ничего плохого не сделал. «Почему побежал за ним?» — продолжил странный допрос Лакин. «Блин, может, он специально меня прощупывает, задавая максимально простые и странные вопросы, чтобы Рексу проверить?» «Потому что видел его первым, потому что остальные стояли и тупели. Потому что не люблю, когда рядом со мной летают стрелы». Пожала плечами. Лакин приблизился ко мне почти вплотную. Уставился мне в глаза и вдруг быстро спросил. «Ты знал убийцу. Вы знакомы?» «Ну точно, матерый мент». Полиграф, блин, домороченный. Сначала типа расслабил, потом задал главный вопрос, который его больше всего интересовал. Хитрый жук? Нет, просто и честно ответил я, глядя в глаза стражнику. Я его и разглядеть-то не успел. Несколько секунд Лакен сверлил меня взглядом, потом кивнул и скомандовал. Уведите его и девушку. Хоть бы спасибо, сказали, буркнул я поднос, когда конвой во главе с смеченным привел нас к дому. И за спиной снова проскрежетал засов. «А ты ради их спасибо там по брёвнам скакал?» — усмехнулась Корал, идущая рядом. «Или чтобы впечатление на дикарку произвести». Я тяжело вздохнула. корл корл проговорил я. «Ты неисправима. Вот скажи, почему сразу на дикарку?» Я повернулся и посмотрел на девушку. «А на кого?» — не успокаивалась девчонка. «Вот же заела ее. «А может, на тебя?» Хмыкнул я, намеренно ощупывая девушку максимально похотливым и откровенным взглядом. От меловидного лица спустился по изящной шее к высокой груди, задержался дольше, чем позволяли приличия, разглядывая волнующую ложбинку суетно лежащим в ней кулоном. Мазнул по тонкой талии и буквально облизал глазами длинные стройные ноги, максимально открытые высоко обрезанной юбкой. «Не думала об этом». Корол ожидаемо вспыхнул, покраснела и разразилась привычной тирадой про мужлана, чурбана и варвара. Я в ответ усмехнулся и покачал головой. «Эх, Корол, становишься предсказуемой. Спасибо тебе!» Резко сменив и тему беседы, вдруг сказал я. «За что?» — хлопнула ресницами удивленная девушка. «За то, что поддержала там, в пещере. Правда, спасибо, я оценил». «Пожалуйста». Раз кое-то веки просто без выпендрёжа ответила девушка. Помолчав, нерешительно позвала. «Даймон». «Да?» — я повернулся к Корл. «Все эти штуки, серебряная сфера, железный коридор, стальные собаки. Все это так странно и непонятно. Скажи, у тебя есть какой-нибудь план? Ты знаешь, как мы выберемся? Понимаешь вообще что-нибудь?» Сейчас Корл слетела вся аристократическая бравада, и она выглядела той, кем и являлась на самом деле. испуганной растерянной девчонкой, оказавшейся в сложной ситуации, в незнакомой обстановке и неприятной компании. «Что-то понимаю», — кивнул я. «О чем-то догадываюсь, что-то планирую. Не бойся, принцесса, выберемся». «Даешь слово?» — затаенной надеждой спросила корл «Даю слово», — ответил я. корл кивнула и задумчиво ставила стену. Что ж, кажется, девушку я убедила и успокоила. «Вот только кто бы успокоил меня?»